предложил Нуфлину такой вариант. «Угробил чуть ли не час жизни на бездарные, увы, попытки объяснить ему, что тебе потребуется надежное подкрепление. А уж человека надежнее, сэра Лонли Локли, попросту не существует в природе. Но Нуфлину прям как...» «Как осел, да?» — горестно подсказал я. «Я смутно представляю себе, что такое осел».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 На самом деле не так уж все и страшно. Во-первых, большинство противников Нуфлина ни на что толком не годятся. Безмилы их сердцу у гуланской очевидной магии, каковая почти не работает на таком расстоянии от сердца мира. Во-вторых, я искренне надеюсь, что о вашем путешествии никто не пронюхает. Конечно, почти все эти ребята ясновидцы, и им нет нужды читать свежие газеты, чтобы узнать о ближайших планах нашего сияющего магистра Нуфлина, но и я, хвала магистрам, «Не три дня назад колдовать научился. Да и помощники у меня будут превосходные. Вернее, помощницы. Поворожим вместе с Сатофой и ее девочками. Напустим туману. Так что самые выдающиеся пророки мира будут в течение ближайшей дюжины дней давать неверные прогнозы по всем вопросам без исключения». «Может быть, все обойдется, и единственной настоящей проблемой в предстоящем путешествии для тебя станет смертная скука». Это его выступление мне, чего скрывать, очень даже понравилось. Хотел бы я только, чтобы тон шефа был хоть немного увереннее. «Ехать-то когда надо?» — спросил я. Печальный опыт совместной работы с сэром Джуфином Халли научил меня, что на такой вопрос существуют два ответа. «Прямо сейчас» и «Вообще-то надо было еще вчера, но». Но на фоне моих мрачных прогнозов ответ шефа прозвучал весьма оптимистически. «Сегодня ночью, под покровом темноты. Ха, а как ты думал?» «Да, и имею в виду, Макс, об истинной цели твоей поездки не должен знать никто. Вообще никто. Думаю, ты сам понимаешь, что это требование продиктовано не моим нездоровым пристрастием к секретам, а исключительно необходимостью».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 чтобы из его памяти вылетело имя куманского халифа». «Ну да, ну да». Рассеянно согласился Джуфин. «Согласно нашей официальной версии, при Куманском дворе стояслось нечто из ряда вон выходящее. А поскольку у халифа остались чрезвычайно приятные впечатления от твоего прошлого визита, он попросил его величество Гурига, бла-бла-бла, дальше и сам можешь досочинить». «Могу». «Дурное дело нехитрое».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 И постарайся врать как можно убедительнее. Я тебя умоляю. Ладно, буду врать, пообещал я. И после небольшой, но напряженной паузы спросил. Думаете, я серьезно влип? Как всегда, ехидно ответствовал шеф. Какая прелесть! Буркнул я уже с порога.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 Я был вынужден с некоторым удивлением признать, что настроен скорее оптимистически. Довольно странно, если учесть, что сам сэр Джуфин Халли не был уверен в благополучном исходе моей похоронной миссии. Настроение стало еще лучезарнее, когда я обнаружил, что владелец крошечного трактирчика, приютившегося в конце гребня Еха, выставил несколько столиков на свежий воздух. Явление само по себе ничем не примечательное, если бы за одним из столиков не сидела леди Меломори. Ее яркая полосатая лаохи трепетала на ветру, как флаг неведомой державы. Любовь всей моей жизни наворачивала мороженое, с энтузиазмом оголодавшего за зиму медведя-шатуна. Она еще и перемазаться умудрилась, совсем как наш пернатый умник Куруш, который, в отличие от нее, не имеет решительно никакой возможности пользоваться салфетками. Меня она упорно отказывалась замечать, пока я не уселся напротив. Справедливости ради следует отметить, что появление моей физиономии в полуметре от ее носа заставило Меломорья на мгновение оторваться от мороженого. «Здорово!» — искренне обрадовалась она. «А я как раз тебя выслеживаю. До меня доползли слухи, что ты сидишь дома у нашего шефа. Кофа собственными глазами видел, как той амобилер пересекал мост. Я предположила, что рано или поздно тебе придется покинуть ее убежище. И вот, как видишь, сижу караулю». «Гениально!» — вздохнул я.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 «Даже если бы я не ехал по этому мосту в а скакал по его перилам, в чем мать родила, распевая народные песни жителей границ, ты бы вряд ли оторвалась от мороженого». «Не преувеличивай», — строго возразила Миламори. «Но если бы ты просто скакал голышом, я бы, пожалуй, действительно могла пропустить это замечательное событие. Но если бы ты при этом еще и пел, мне бы кусок в горло не полез. А вообще-то я решила, что в таком наряде ты и сам меня заметишь. И, как видишь, оказалось права».